как они ходили в то первое утро. Тернер излёг из разъёма за ухом заглушку и вставил за нозу Микрософта. Структура испанского языка опустилась сквозь него, как стеклянная башня, невидимые ворота распакнулись в настоящее и будущее, в условное и предпрошедшее. Оставив её в комнате, он пересёк Авениду и вошёл на рынок. Купил соломенную корзинку, несколько банок холодного пива, карта Бланка —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 Стены уже ушли, оставив перекрытие этажей свисать огромными полотнищами на погнутых ржавых сукожилиях. На каждом перекрытии пол был выстелен другим узором разноцветной плитки. Гостиница «Плая дель Эм». Заглавные буквы были выложены будто рукой ребёнка, морскими ракушками, вдавленными в бетонную арку. Мар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 Немного терапии на стороне никогда не повредит, или я не прав?